«Есть люди, которые в глумлении над ближним видят своё призвание». Герцог Флема относился как раз к таким. И в этом деле он был весьма и весьма хорош. «По-моему, ты здесь славно устроилась», — сказал он. Прежде чем ответить, нянюшка тщательно обдумала его слова. «Колодки слегка мешают, а так всё замечательно». «Мой рассудок останется глух к твоим мерзостным причитаниям» предупредил герцог. «Тебе не сделают меня жертвой твоих дьявольских ухищрений, но я должен известить, что вскоре тебя начнут пытать». Откровенность не принесла герцогу желанных плодов. Нянюшка обвела стены темницы взглядом, в котором сквозило любопытство пришлого и случайного посетителя. «А потом тебя заживо поджарят на костре!» не удержалась герцогиня Флем. «Ну и ладно» кивнула нянюшка. «Ладно!» «Тут же от холода окочуриться можно!» «А что это за шкаф с шипами?» Герцога затрясло. «Ага!» — процедил он. «Заметила, наконец!» «Это так называемое железное дело! Самое последнее новшество! Тебе предстоит...» «А ничего, если я загляну туда!» «Мольбами ты ничего не добьё...» Герцог вдруг замолк. Щека его снова начала дёргаться. Герцогиня же так низко склонилась над пленницей, что её большое багровое лицо едва не коснулось нянюшкиного носа. «Прибереги свою беспечность до лучших времён», — посоветовала герцогиня. «Очень скоро улыбка у тебя окажется на другой стороне лица. Вот тогда-то ты посмеёшься». «У моего лица всегда была лишь одна сторона», — заметила нянюшка. Пальцы герцогини любовно пробежались по сложенному на подносе инвентарю. «Это мы сейчас проверим», — промурлыкала она, поднимая клещи. «И «Э, можешь не надеяться, что твои приспешники явятся тебе на помощь», — добавил герцог, который, несмотря на пронизывающий холод, успел покрыться испариной. «Ключи от темницы есть только у меня и моей супруги». «Ты послужишь первым предупреждением бунтовщикам, которые сеют вокруг моей особой зловредную молву. И не смей уверять нас в своей невиновности!» Мой слух постоянно сверняет голоса, нашептывающие гнусные небылицы. Герцогиня с вирепой хваткой выцепилась в его руку. «Довольно, леонель Оставим её на часок!» — каркнула она. «Надо дать ей время осознать свою участь!» «Да, лица!» «Грязные слухи. Мне рядом-то не было, когда он упал», — продолжал вещать герцог, качаясь, словно маятник. «Вечно пересоленная каша. Каша, моя каша». За августейшей четой громыхнула дверь. С жутким лязганием брякнули замки. Гулко отозвались засовы. Оставшись в одиночестве, нянюшка некоторое время беспомощно озиралась. Неверное пламя факелов — нисколько не скрашивала окружающий её мрак, но делала его ещё более отталкивающим. Странные железные остовы, предназначенные для испытания на прочность человеческой плоти, отбрасывали неприглядные тени. Нянюшка як поёжилась, брякнув цепями. «Ладно», — сказала она, — «я тебя вижу. Ты кто такой?» Король Веренс подобрался поближе. «Ну и рожи ты корчил из-за его спины», — продолжала она. Я с трудом удержалась. Никакие рожи я не корчил, женщина. Я лишь хмурил чело. Нянюшка прищурилась. «Эге-ге, да я тебя знаю. Ты умер». Я предпочитаю выражение «оставил этот мир». Поправил её король. «Я бы, конечно, поклонилась тебе». Ник Никсонов, «Ни книг сынов, ни реверанцев ведьмы не признают», сказала нянюшка. «Да вот цепи мешают. Слушай». «А ты кота моего часом не встречал?» «Встречал. Он находится в одном помещении на верхнем этаже и в настоящую минуту спит». Нянюшка приободрилась. «Это хорошо», — кивнула она, то я уже начала беспокоиться». И она вновь окинула взглядом стены темницы. «Надо же, какая кровать здоровая!» «Это дыба», — сообщил король и в нескольких словах объяснил ей предназначение устройства. Нянюшка, понимающе кивнула. «Каждый развлекается, как умеет», — заметила она. «Должен сознаться, сударыня, что твои нынешние невзгоды целиком и полностью ложатся на мою совесть», — произнёс Веренс, присаживаясь, или, по крайней мере, прикладываясь к стоящей поблизости наковальне. «Мне нужно было заманить сюда ведьму. Насколько я понимаю, замками тебе не справиться». «Боюсь, моих скромных возможностей едва ли хватит на это, но не сомневаюсь» — король-призрак обвёл рукой темницу, нянюшку и наручники, — «что для ведьмы всё это сущее...» «Железо здесь хорошее», — перебила его нянюшка. «Тебе-то всё равно, а вот я сквозь него не пройду». «Я этого не знал», — нахмурился Веренс. «Я был уверен, что ведьмы способны на многое». «Молодой человек», — разозлилась нянюшка. Ты меня очень обяжешь, если заткнёшься. Мадам, я король. Мёртвый король, будь я на твоём месте, я бы держала своё мнение при себе. Так что остынь, да помолчи маленько. Будь хорошим мальчиком. Вопреки всем воплям оскорблённого происхождения, король не посмел ослушаться. Этому голосу невозможно было противиться, ибо король внимал ему с расстояния в десятки лет, когда он ещё пешком под стол ходил. В отзвуках голоса слышалась угроза немедленного препровождения в кровать. «Если Веренс немедленно, сейчас же не доест суп!» Нянюшка Як пошевелилась, брекнув кандалами. Она искренне надеялась, что не засидится в этой тюрьме. «Эмм», — смущенно промолвил король, — «мне кажется, я должен кое-что объяснить тебе».